Глава 6. «Угу, точно. Не поеду никуда», — слух передразнила себя я, вызвав удивленный взгляд таксиста. «Любопытство, черт возьми, страшная сила. И вот я еду поздно вечером не домой в теплую кроватку, а на продуваемый всеми ветрами мост в центре города. Оказывается, есть во мне авантюрная жилка, честно, не знала». Всегда считала себя крайне рациональным и прагматичным человеком. Может, этот Анриэл вообще пошутил, решив мне так отомстить за увиливание от разговоров? Ругая себя, уже иду по мосту. Пейзаж вокруг действительно потрясающий: красивые фонари по периметру моста, огни большого города, отражающиеся в реке, и совсем немного праздно гуляющих людей. Романтика. Шагаю медленно. Считаю фонари и балки. В нужном месте останавливаюсь, жду, когда прохожих станет поменьше и, воровато оглянувшись напоследок, лезу рукой под перила. Ощущения реально такие, словно я героиня какого-то приключенческого фильма в поисках спрятанных ключей к сокровищам. Нащупала небольшую бархатную коробочку, действительно приклеенную на скотч. Нетерпеливо рванула подарок на себя. В свете фонаря разглядываю красную коробочку. Оторвав остатки скотча, с просто-таки огромным, жадным любопытством открываю. Я уже не помню, когда подарки вызывали во мне такое желание их вскрыть. Ожидание какого-то непонятного чуда. И я не разочаровалась. На атласной подушечке кулон. Совсем небольшой. Это маленькая изящная лошадка, причем с крылышками. Тело лошадки все в розовых блестящих камушках, крылья и грива из светлого металла, похожего на белое золото. Я плохо разбираюсь в драгоценностях, поэтому не могу сказать, это ювелирное украшение или бижутерия. Но смотрится очень красиво и качественно. Потянула за тонкую простую цепочку, вытягивая кулон из коробки. Вот это подарок. Полюбовавшись еще немного кулоном, убрала его обратно в коробочку. И не жалко было такую красоту крепить на хлипкий скотч прямо над рекой. Коробочку решила спрятать в сумку. Первым делом вызвала такси и неспешным шагом отправилась к дороге. Телефоны из рук не выпускаю. Он в чате. «Красивый подарок, но зачем?» Пока шел к мосту, увидела его случайно в витрине магазина. «Мне кажется, очень подойдет к твоему Нику». Я оставлю завтра коробку с кулоном на проходной. Забери, пожалуйста. Почему это от чистого сердца, пай? Если тебе не понравилось, просто выкини. Я ничего забирать не собираюсь. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Вот что теперь делать? Все равно ведь верну, но уже, наверное, при встрече. Если будет эта встреча. Но вообще не люблю оставаться в долгу. Серьезно задумалась над ответным квестом с подарком. О, смотрю, хорошо отметила день рождения, так радостно улыбаешься, отметила мама, когда я вернулась домой. Всю обратную дорогу в такси я переписывалась со своим новым знакомым. Хотя, как знать, может, и не таким новым. У нас установилось негласное правило не спрашивать настоящее имя собеседника. Все так интересно, загадочно, совсем легким налетом флирта, но при этом. Куда больше мы с Анриалом просто общаемся, причем обо всем на свете. Анриал. Правда ведь какой-то нереальный. Ночью в кровати, вместо того, чтобы спать, в свете телефона долго рассматриваю украшения. Мне никогда ничего подобного никто из мужчин не дарил. Тем более это практически незнакомый мужчина. Очень хочется зайти в чат, проверить, там ли Анри. Вдруг общается с кем-нибудь еще. Но креплюсь, не захожу. А то еще подумает, что я на него запала. Вместо сна караулю. Вместо чата залезла в поисковик. Что можно подарить малознакомому мужчине? На самом деле голову можно сломать. Утром на работе каждую свободную минуту провожу в сети. Нет, я не в чате. Я занимаюсь планировкой своего мини-квеста. Всю ночь ломала голову над подарком и, наконец, придумала. Хотя все равно нет-нет, да и поглядываю, что там в чате делается. Угу, появился. Жду. Сама стесняюсь первой писать, а сам он что-то не торопится. Нетерпение нарастает. Никогда не думала, что буду переживать, что мне не пишет какой-то фантомный мужчина. Доброе утро, Олеся Петровна. Раздался надо мной брохотистый голос с непередаваемым приятным акцентом. Да, это мой босс. Видимо, с утренней инспекцией. Здравствуйте. Сухо поздоровалась я и тут же уткнулась обратно в монитор. С невозмутимым видом пытаюсь быстро и незаметно закрыть чат. А то шеф и заглянуть может. Чем это я в рабочее время занимаюсь? Удивительно, но очарование нашего начальника на меня больше не действует совершенно. Ну, красивый мужчина с потрясающим голосом. И что? Все равно не про мою честь. Ладно, ладно, я просто увлеклась кем-то нереальным, умеющим делать неожиданные подарки. С тем, с кем готова болтать часами. «Какая вы опять суровая, Олеся Петровна», – насмешливо прокомментировал шеф. На меня даже обернулись все соседки. «Да, я бы тоже заинтересовалась, чего это босс замечает, что какая-то рядовая сотрудница сегодня изменила настроение». «Видимо, я вас сильно отвлекаю от ваших дел в компьютере». «Прошу меня извинить». «У, блин. Мне еще и намекают, что я недостаточно внимания начальнику уделяю. Я бы даже сказала, тонко обвиняют». Выдавила из себя улыбку. «Главный самец нашего отдела должен чувствовать, что он тут король». Шеф в ответ мне ослепительно улыбнулся и коварно подмигнул, чем чуть не вызвал коллективный обморок у всех моих соседок. Вот сначала бабушки в прединфарктном состоянии, теперь коллеги. После того, как он вышел из зала, соседки на меня буквально накинулись с расспросами. Чего это босс мне повышенное внимание уделяет? Если бы я знала. В ответ лишь пофыркала, заявив, что девушки видят то, чего нет. И действительно, начальник со многими часто в шутливом тоне общается. Но соседки решили, что он мне все-таки благоволит, хоть и помощницей не взял. Многие до сих пор так и думают, что в тот первый день я пыталась занять место НАТЫ. В конце рабочего дня позвонил Анатолий. Извинился, сказав, что ему придется задержаться на час, а то и на полтора. А мне и хорошо. Заверила мужчина, что подожду его только не на работе, а в каком-нибудь кафе. Сама я отправилась к метро. В паре остановок от места моей работы нужно им не место. Там я выкупила свой ответный подарок для Анреала а после еще и успела заехать в парк рядом с одной из главных смотровых площадок города, где спрятала сюрприз. На самой смотровой площадке, раз уж приехала, полюбовалась чудесным видом на город и окунулась в праздную атмосферу почти вечерней столицы. Надо же! А ведь благодаря Анри я уже второй день куда-то самостоятельно выбираюсь. Вчерашние посиделки с подругами не считаются. День рождения только раз в году, а так бы домой пообщалась к дивану и телевизору. Анатолий тоже не в счет, просто потому, что у меня есть подозрение, что Анри и Анатолий — это одно лицо. Но не факт, конечно. Решила пока не писать о подарке. Вот встречусь с Анатолием, а поздно вечером, как вчера Анри, удивлю, по сути, заставив куда-то тащиться на ночь глядя. «О да, я сама мстительность». В итоге вернулась к работе в торговый центр, где в первый раз встретилась с Анатолием. Только он меня не в тот дорогой ресторан повел, а в более демократичное кафе. И опять мы заказали себе только по чашечке кофе. С жадным любопытством рассматриваю того, кто меня сегодня пригласил на свидание. Да, Анатолий довольно симпатичный и приятный внешний мужчина. Только странно, что он пьет только кофе. Некий намек на то, что Толя любит поесть, присутствует. Черты лица чуть круглее, чем могли бы быть. Да и пузико небольшое есть, да. По общению Анатолий оказался... Ну так, не знаю. Вроде бы и нормально все. Но как-то он все больше о себе говорит. Что любит, что делает, где был. С большим удовольствием описал свою машину. Какую квартиру в скором времени собирается покупать? Потом завел разговор о своих крутых родителях, где мама академик, а папа бизнесом занимается. Может, конечно, Анатолий себя нахваливал, чтобы меня заинтересовать, но я почему-то не впечатлилась. Скучно. Да и когда взрослый дядя хвастается родителями, для меня это как-то странно. По итогу беседа опять переключилась на машину моего кавалера и то, как он собирается ехать на ней в путешествие с друзьями этим летом. Хм. Может, в сети, в переписке. Мы способны более интересно излагать свои мысли и тщательнее подбирать темы для разговора. В жизни же мы часто другие. Я вот больше смущаюсь. Unreal в виртуальном мире точно круче, чем Толик в настоящей жизни. Ладно, проверка. Анатолий, хочу сказать вам спасибо за подарок. Какой? Мужчина очень натурально удивленно хлопает глазами понятно. Либо не он, либо не признается. Ну, вот эта встреча. Так приятно с вами посидеть, пообщаться. Анатолий расплылся в самодовольной улыбке, а я с надеждой кинула взгляд на телефон. Часы на дисплее показывают, что уйти так быстро со свидания будет неприлично. Сюрприз ожидал меня в конце встречи. Принесли счет. Кофе в центре, конечно, не дешевый, Но это всего лишь одна чашечка. Я к тому, что, заметив, как мужчина сосредоточенно и хмуро смотрит в счет, не удержалась от шутливого предложения. «Сколько там с меня?» Он же на полном серьезе назвал в ответ нужную сумму. Все еще не веря, достала кошелек и вложила в папку со счетом три купюры не самого большого достоинства. Анатолий вложил свою часть денег, причем двумя купюрами и мелочью, ровно столько, сколько стоит кофе. Без какого-либо чая для официантов. Я, конечно, девушка современной и довольно либеральных взглядов. Но всегда как-то казалось, что мужчина на свидании за девушку предпочитает сам платить. В общем, сюрприз оказался не самым приятным. «Олеся, давайте я вас до дома подвезу». Уже на выходе из торгового центра галантно предложил Анатолий. «Нет, нет, спасибо. Я люблю метро». Больше не нашла, что сказать. Вдруг с Анатоля станется и за бензин с меня деньги взять. Моя тонкая душевная организация этого не перенесет. К метро иду немного расстроенная и сбитая с толку. Свидание оставило неприятное послевкусие. То ли Анатолий и правда такой, то ли проверка. Но мне такие проверки не нравятся. И повторять свидание точно больше не хочется. Уже с некоторым сомнением открыла чат. Мне посыпались приветственные сообщения от знакомых пользователей. Сердце уже привычно замерло, когда я увидела значок о пришедшем в приват сообщении. Долго не решаюсь открыть. Как-то остудила мой пыл сегодняшняя встреча с Анатолием. Сразу вспомнилось, почему у меня отношения плохо складываются с противоположным полом. Я не знаю, то ли мне всегда не те мужчины попадались, то ли они все такие, то ли я не такая. Ку-ку. Не выдержала открыла добрый вечер как дела пой девочка наверное уже дома добрый нет не дома что так не знаю зачем но написала как есть на свидание было заминка анри ничего не пишет видимо осознает да и как так себе если анриэл это вдруг толя то пусть знает скрывать не собираюсь А если не Толя, то тоже нормально. Да, была на свидании. Надо действовать, активность проявлять, а не в чате сидеть. Виртуальная жизнь – это хорошо, но настоящее все же лучше. Наверное. м, -м да А ведь не факт. Придет на живую встречу такой вот весь из себя в виртуале «Анреал», а окажется, что это какой-нибудь, например, старичок плюгавенький и наладан дышащий. Искра, буря, разочарование. Нет. Исключительно общению я, конечно, буду рада. Почему? Ну, даже не знаю, как сказать. Разные жизненные ценности у нас оказались. Бывает. И молчание. Обиделся? Анри, я совсем забыла. Я тут успела прогуляться сегодня в одном чудесном месте? Просто ты вчера спрашивал про мои любимые места, и я вспомнила, что это тоже мое любимое место, и я давно там не была. На свидание сегодня там была. Кажется, кого-то заклинило на одной теме. Нет, просто так. Что за место? Назвала. И что тебе там больше всего нравится? Атмосфера, вид. Если вдруг когда-нибудь поедешь туда, то забери мой тебе подарок, ладно? Желательно до того, как пойдет дождь, а то испортится. И опять молчание. Я уже остановилась около метро, но не вхожу. Боюсь связь потерять на таком интригующем моменте. «Ты сделала мне подарок?» Ответ Анри не может передать его живые эмоции. Но у меня почему-то сложилось впечатление, что собеседник удивлен. Кто знает, может быть, даже потрясен. «Да, почему нет? Ты же сделал мне. Я тоже хочу». Поймала себя на том, что чуть ли не подпрыгиваю от радости и удовольствия дразня Анриала. «Интересно, сегодня поедет за подарком?» или проигнорирует. «Где он?» Написала подробную инструкцию. Я чуть усложнила квест. Сначала нужно найти некий предмет, который я спрятала за небольшим магазинчиком быстрого питания. Точное место со всеми приметами указала. Затем пройти непосредственно на смотровую и по заданным приметам отыскать нужное дерево. Спуститься к нему в парк, и там между корнями, вместе помеченным краской, Из баллончика и спрятан клад. Предмет, спрятанный за магазином, — это железная лопатка. Не руками же Анриэлу клад откапывать. Я понял, Пай, спасибо. Извини, мне пора. Мой собеседник вышел из чата. Вообще-то и мне пора. Застоялась я у метро. Дело свое коварное сделала. Наверняка все-таки раздразнило мужское любопытство.